Тридцать третья. Лис и огонь. Весть о брошенном на пустоши отряде оставили в сторожевой башне в пригороде Лиса. Принявший её сержант настолько ошалел от того, что ему на голову свалился измазанный в болотной жижи Ксандр, что смог только кивать. «А тебе скоро легенды будут ходить. Ладно, горды наши южане ко всему привычные» но столь личных парней ты впечатлил скоро заикаться начнут александр не ответил дурные предчувствия внутри ширились и росли с каждым взмахом крыли фаспида на что намекал райтан почему так важна дурацкая игрушка которую у всегда вертит в руках александра припомнил а он ведь на самом деле не видел магичку без игрушки очень давно и даже когда она в тот проклятый день прикрывала побег стеллы Волчок был при ней. «Действительно странно. Если только...» александра зацепился за мелькнувшую мысль, сжал бока аспида сильнее обычного, и тот не спустил хозяину вольности, развернулся и посмотрел сукоризной. александр взъерошил мягкие перья, наткнулся рукой на отошедшую острую заклёпку на упряжи, которая легко порвала тонкую кожу перчатки и впилась в палец. Он инстинктивно слезнул выступившую каплю крови. Зачем нужен волчок? Чтобы отвлекать внимание или чтобы прятать то, что нельзя показывать? А если сразу оба варианта верны? Все привыкли, что в руках магички игрушка, а её размер легко позволяет спрятать там короткий нож или иглу. Ксандр ещё раз посмотрел на царапину на руке и его накрыло пониманием. Всё, что раньше казалось несуразным и глупым, внезапно выстроилось и заняло своё логичное место. «Да, волчок важен, потому что в нём спрятано то, что помогает магичке незаметно царапать себе ладони или запястья, а всё потому что...» «Базил!» «Эстельяди мак крови!» Александр не выдержал и крикнул о догадке своему другу, но порыв ветра отнёс слова в сторону, Гуард, летевший впереди, даже не оглянулся. Мария Стельяди, глава Академии, человек, который больше всего ненавидел магов крови и уничтожал их при первой же возможности, сама один из них, стала им, когда решила вмешаться в дела королевской семьи, возможно, в тот момент, когда прикрывала грех Джастина и Стеллы, или ещё раньше, во времена деда, влияя на него чуть больше, чем того требовал кодекс магов. Остальные колдуны, скорее всего, и не знали об этом, а тот, кто узнавал случайно, наверняка быстро и бесследно исчезал. Сколько жилет из Тельяди хранит свою страшную тайну? Шестьдесят или больше? Она стояла рядом с троном Терлингеров, ещё при Деде И это она сожгла старшего Векси на главной площади Лиса. И это она так долго и безуспешно пыталась убить Ксандра с тех пор, как он стал королём, и погубила вместо него Гектора. Ксандр выдохнул поражённо. Сложно было признать, что корень всех его бед та, кого он считал когда-то добрым другом. Ведь и не любила Джастина, и это было заметно всем. Не любила, хотя поддерживала его право занимать престол, Тогда почему она прикрыла его роман с чужой женой? Почему замаскировала гибелью Стеллы рождение королевского бастарда? Ответ тут был только один. Это не из-за Джастина. Мистерс к брату всегда испытывала только презрение и жалость, а он взаимно не любил ее и мечтал избавиться от Академии. По причине их внезапной нелюбви завертелась вся история с Полин. Александр схватив за хвост сомнительную удачу, стал королём и заполучил себе Леру. «Это не из-за Джастина, точно. Это из-за Стеллы». Александр нахмурился, задумавшись так глубоко, что почти отпустил поводья. благоумный умный Аспид летел хвост в хвост с граканом Базила и не обращал на странности седока внимания. Может, и Стельяди выполняла перед Стеллой давние обязательства? Его воскресшая жена — балентар в девичестве. А это могущественный южный клан, который сколотил своё имя на войне и торговле, грамотно чередуя одно с другим. Да толку теперь знать, что Истельяди нарушила правила собственной академии, когда он сам связался сначала с Полин, а потом с Мартином и Райтаном. Многоликий, если его догадка верна, это значит только одно. Справиться с Истельяди и избавиться от Стеллы будет ещё сложнее, чем думал. Александр мотнул головой, зажал под коленом повод и перетянул заново непослушные густые волосы, заплетя часть на манер Гардов, в косу и перевязав шнурком. Что бы его сегодня не ждало, нужно быть готовым ко всему. Если Истальяди или Стелла посмели покуситься на Леру, если хоть волос упал с ее головы, он никого не будет жалеть и уничтожит всех виновных. Знал же. Чуял, что нельзя было уезжать и оставлять Леру одну с замки. Вот так всегда. Стоит слушать сердце, а не голову. Александр склонился к шее Аспида, понукая его лететь быстрее. И тот послушно лёг на крыло, поворачивая в сторону цветастых пятен на горизонте пригороды Лиса. Не сговариваясь, они с бызилом направили зверей вдоль гор, так, чтобы подлететь к замку с той стороны, где их никто не ждал. Это оказалось ошибкой и стоило им драгоценного времени. Стоило Аспиду когтями коснуться камней замковой стены, как один из караульных солдат, чуть ли не выровняв Алибарду, рванулся к ним с криком «Ваше Величество! Живы! Сержант Эгей! Его Величество! Живой! Не ори!» Александр перехватил за древко Алибарду, взвесил её в руке, и обернулся к подбегающему с парой солдат-сержанту. «Быстро и коротко, что происходит?» «Вашество!» выдохнул запыхавшийся сержант. «Живой!» «Что мне сделается, конечно, живой? Немного не долетели!» Ксандра заставил себя не беситься, а участливо хлопнуть сержанта по плечу. Тот аша сел от такой чести и, кажется, окончательно утратил дар речи. Выручил тот солдат, что встретил их первым. Видимо, успел справиться с удивлением и радостью. Вести кто-то принёс, мол, на вас наслали чёрное заклятие, и вы вместе с гуардами в горах сгинули. Насмерть. Маги, значится, заявились почти на ночь глядя. Потребовали общего сбора. Всех с кровати поздёргивали. Да в тронный зал. Там мне Михал болтал. Показывали какую-то заколку золотую. Мол, что она ваше величество и того. Солдат смешался, но Александр кивнул ободряюще, разрешая продолжать. Крику было, плачу. В храме многоликих службу начали за легкий путь в земли золота. Потом маги вроде как колданули что-то, чтобы убийцу разыскать. И колдовство их не указало на вашу гостью, которая из страны чужой. Но ну, где бабы в мужских портках ходят? Указала на Алери. От ноток в голосе Александра солдат умолк. И только кивнул испуганно. «Продолжай». Ну и там все закричали, что чужачка из Ромерто виновата. Приказали второму отряду ломать двери в покое, где она пряталась. «А там ваши гварды, ну и...» «Не тяни!» «Гуардов-то перебили. Но там вроде как маг какой-то был. Он здорово нашим навалял. Только вот под утро разобрались. Местресса Стельяди лично этого мага на цепи выволокла на двор» а чужачку другие маги вели, чтобы колдовать не смогла. Связали и... «Их забрали в академию?» — спросил бэзил прикрывая плечом солдата от «Нет, там крику было, пока дверь ломали. На площадь их повели, чтоб, значит, сразу за вашу смерть... того... отплатить...» Солдат замялся, понимая, что отплачивать теперь вовсе и не за что. Его светлость Тормели из темницы выпустили. Собрать людей, чтобы через четверть часа были на площади. Полное вооружение, живо!» Александр командовал уже из седла. «Кого бить-то, вашество?» Растерялся сержант. «Магов, Академию, часть людей отправишь туда. Будут сопротивляться, придашь огню. Пустят без споров, не трогай. Только запри особо ретивых. Солдат возьми». «Всех, кого найдёшь!» У Ксандры перед глазами было темно от ярости. Эта колдунья, эта лживая дрянь посмела покуситься на его женщину. Выволочь, словно преступницу связанную. А от мысли, что сейчас Леру и гибель разделяют считанные минуты, под ребрами остро заколола. Оставалось надеяться на то, что маги полны самолюбования и обожают площадные спектакли. Казнить мнимую убийцу короля Они будут неспешно, чтобы толпа всю как следует разглядела, как когда-то все смогли рассмотреть сгорающего мага крови Векси. Он успеет. Он должен успеть. Алибардук Сандра приточил к седлу, пристроив так, чтобы она не мешала взмаху крыльев Гракана. «Базил, останься и...» «Я с тобой, Дон Сандра. Если им хватило наглости кричать про твою смерть, даже не показав тело, и убить моих лучших людей...» то хватит и на то, чтобы не послушаться вас. Скажут, мол, морок, злое ароматное колдовство. Польнут с заклятием и доказывай потом из земель золота, что ты был прав. Пусть попробуют успеть первее моего ножа. Они ошиблись и потеряли время. А ведь Райтан намекал. Аспид, чувствуя состояние хозяина, сорвался со стены чёрной молнией. Демоны побери, если бы свернули к замку через город, Увидели бы сразу. Самая большая рыночная площадь, кто бы сомневался, и уже полна народу, несмотря на ранний час. Людское море бурлило и пестрело, а по боковым улочкам в него вливались всё новые ручейки. Да, на мелочи из Тельяди размениваться не стало. Видимо, пока её люди штурмовали покоя Леры, остальные ухитрились оповестить добрую половину города о том, что убийц короля сегодня казнят. А народ, он везде одинаков. Главное, чтобы было зрелище. Аспит, ювелирно, вокруг кончика крыла, развернулся возле шпиля одного из купеческих домов и опустился на черепичную крышу, здорово пропахав её когтями, как раз позади широкой печной трубы, которая скрыла от глаз и зверя и всадника. Позади захлопало, Безил на своём гракане не отставал. Огня пока было не видать и сначала стоило осмотреться, ведь чтобы спасать Леру, хорошо бы самому оставаться живым. Со швырнуть в него огненный шар, если она раньше времени поймёт, что король жив. Какая же стерва! Словно их со стеллы из одной глины вымешивали. Что-то в этой злой мысли было правильное, верное. Александр не удержался и рыкнул зверем. Вот оно! Вот то, что он упускал. Такое сотворить магичка могла только за родную кровь. Сколько из де лет? Семьдесят? Сто? Кто она, Стелли? Не мать, это точно. Скорее бабка. А то и прабабка. Вот поэтому она так берегла его жену и её бастарда. Кровь. Родная кровь, которая важнее всего. Ради неё рискнула и пошла на подлог, спрятала Стеллу и ребёнка в горном княжестве и не стала вмешиваться и препятствовать к Сандру, когда он вступил в борьбу за трон. Ведь что бы он ни делал, в выигрыше оставался её правнук. «Демоны побери!» «Дон Сандра, спокойнее. У тебя глаза кровью наливаются, как у быка. Народ примет за демона». Неловко пошутил бы Зил. «Я не вижу, где они», — пробормотал Ксандр. На овальной площади, ближе к краю, который примыкал к стене, отделяющий богатый квартал от торгового, ряженные в белое, боевые маги сдерживали толпу, не давая людям пройти дальше. Туда, где какие-то серые личности таскали в огромную кучу охапки хвороста с двух пригнанных телег. Крестьяне, владельцы хвороста, в растерянности мялись рядом, горестными взглядами провожая каждую вязанку. С другой стороны площади, от улицы, ведущей к Академии, раздался шум, гомон и цокот копыт. Толпа расступилась, и на площадь выехала процессия. Первой двигалась королевская карета с запряженной четвёркой игроканов, которым шагать по земле крайне не нравилось. Они пушили загривки и зло щурились на колыхающиеся по бокам море народа. За ней... На обычных лошадях ехали маги, сплошь старшие, в разноцветных мантиях, поверх которых лежали толстые орденские цепи. «Смотри, Дон, там трое из Академии княжества», — тихо прошептал рядом Безил, словно его кто-то мог услышать. Ксандр и сам уже углядел троих, одетых в серебристое и рыжее колдунов, которые с благожелательным интересом вертели по сторонам головами, Словно не казнь смотреть прибыли, а были почётными гостями. За ними шла охрана академии. Те, у кого хватало сноровки, владеть мечом, но не вышло, овладеть владеть Пятеро. И вели Леру. Слава многоликим её не тронули. Она шла сама, спокойно ступая по булыжникам площади, и гордо держала голову. Ни ссадин, ни синяков не видать. Только волосы растрёпаны более обычного — Да и исчезли все украшения. В зелёных глазах тщательно скрываемый страх. И злость. Ксандр ощутил прилив гордости, совершенно неуместный сейчас. Он не сомневался в том, что его драгоценная тварь из тёмных миров не потеряет голову, не будет плакать и рыдать, умоляя о пощаде. и Тольяди не на ту напала. Руки Леры стягивала тонкая лёгкая цепь, по которой то и дело пробегали искры. Значит, сковали магией, опасаясь, что обычные верёвки не выдержат. Следом вели Мартина. Вот кому досталось за двоих. Вместо симпатичной мордахи сплошной багровый отёк. Правая рука сломана. Но когда-то дорогой, а теперь рваный мантии темнеют пятна крови. Мартин ковылял медленно, бережно неся сломанную руку, которую не постеснялись сковать толстыми железными кандалами, цепь от них шла от запястья вниз, к лодыжкам. Ведущий его охранник то и дело подталкивал мага в спину, чтобы тот шевелился и двигался вперёд. К чести толпы, особых восторженных воплей и выкриков было не слыхать. Люди, потрясённые разом двумя известиями, новостями о гибели короля и поимке его убийц, внимательно смотрели и перешёптывались, делясь друг с другом. От этого шёпота вся площадь шелестела, словно куча с осенними листьями. Замыкал процессию Тормель. Он предусмотрительно ехал на обычном жеребце, в богатой сбруе. То ли знал, каким образом маги якобы расправились с Ксандром, то ли просто не успел забрать из гнездовий своего Гракана. Выглядел братец бледным, но довольным. Ещё бы. Из темницы на волю, да сразу в роль королевского дядьки. Словно доказывая новый статус, именно у него в седле сидел сын Стеллы и ошарашенно вертел головой. александр пересчитал. Два десятка магов постарше, десяток послушников и послушниц. Эти вид имели растерянный. Пятеро охранников. «Многовато на нас двоих, дон Сандра. Четверых». Ты сбрасываешь со счетов граканов. И да, я всё-таки рассчитываю на подмогу. Не зря же я весь последний год менял сержантов и капралов. Там, где дворянин будет решать, кто ему выгоден на троне, солдат пойдёт за тем, кто уже платит. «Какой план, Дон?» «Погоди, дай им насладиться победой», — мрачно проговорил Александр. «Пусть поражение станет горче полыни». Сам он сдерживался с трудом. Кипящий внутри гнев требовал рвать на куски тех, кто посмел покуситься на его женщину, на его невесту, за которую он прошёл через мёртвые земли и столько пережил. Но сейчас действовать было рано. Он усилием воли заставил себя остыть и просчитать, сколько времени потребуется солдатам на то, чтобы добраться до Академии. Выходило не меньше четверти часа, а то и половины. Тем временем спектакль «Внизу» шёл по своим правилам. Прислужники закончили громоздить хворост и теперь закрепляли высокие и толстые деревянные столбы каменными глыбами, которые притащили с окраины города. Эстельяди вышла из кареты вместе со Стеллой. Одним взмахом руки создала белый воздушный помост, и он теперь утёсом возвышался над толпой. Легко поднялась по ажурной лестнице, дождалась, пока рядом встанет Стелла, а стражи пинками и пануканиями загонят наверх Мартина. Леры охрана касаться избегала, только осторожно указали на лестницу и отшатнулись с опаской. Один из магов, седой, но крепкий, поднялся вслед за ней и стал позади, держа на изготовку белый, сияющий холодным светом посох. Второй прошептал в сложенные лодочкой ладони что-то, а после сказал так что магия разнесла его голос по всей площади. «Правым, данным нам многоликими, мы с печалью и слезами говорим о том, что его величество Александр Терлингер скончался». «Не дождётесь», — процедил живой Александр, проверяя, хорошо ли выходит рапира из ножен, и снимая с Аспи до седло. «Мало того, был убит. Подло». Теми, кому доверял, теми, кого подпустил к себе так близко, что они смогли нанести роковой удар. Интересно в толпе найдется хоть один умник, который потребует предъявить тело, а не золотую булавку. Вряд ли дон базил указал настоящих особняком купцов и глав гильдий, которые были мрачнее ночи. У них то хватает ума понять что к чему, только вот против магов. Просто так не выскочишь. А это мы ещё посмотрим. Криво хмыльнулся Александр. Тем более, что я давно не навещал брата, а тут такая оказия. Я возьму на себя трёх охранников. Они выглядят дурными. Те, что слева. Хорошо. Аспид разберётся с остальными. К магам я его не подпущу, могут поранить. Маги. Тот, кто приходил. Векси. Обещал помощь. «Не знаю, Базил. Я буду рассчитывать только на себя, тебя и Граканов, а всю остальную помощь считать чудом от многоликих». «Кстати, ты заметил, Дон, вседержитель пропускает такую важную церемонию?» У толстяка Фабо всегда было маловато смелости, зато прекрасное чувство самосохранения. «Если он не явился, значит, думает, что дельце не выгорит. А уж на нюх...» Слугам многоликих никогда не жаловался. «Пора? Нет, погоди. Пусть договорит. Пусть они сами себе выкопают погребальную яму, раз уж начали. Вступив в сговор, погубили его величество и верных ему людей. Маг крови Мартин, без роду и отца, и та, что выдавала себя за отца Кайромерты, которая на деле... Маг. Держащий в руках посох, коснулся его концом платье Леры, и она засияла нестерпимо голубым светом, совсем как тогда, целую вечность назад, у него в покоях. На коже проступила безумно сложная магическая вязь, линии которой поднимались вверх по рукам, сплетались в сложный узел на груди и собираясь на лбу в сияющую диадему. «И не человек вовсе!» Порождение чужды магии, которое надобно уничтожить. Конечно, надобно. А то у нас величество женится на ней еще раз, и никакие воскресшие супружницы этому не помешают. Усмехнулся себе под нос Бэзил. Вовремя мы успели, Дон Сандра. И постановили предать огню обоих. Как есть вовремя. Закончил Бэзил. Толпа на площади безмолвствовала переваривая услышанное. Ни криков, ни восторга. Мартина, который на ходу терял сознание, спустили с помоста, словно он был мешком с капустой, только что не скинули. Потом стражник Академии проволок его до места казни, вздёрнул на ноги и, заломив руки за спину, стал привязывать к столбу. Лере позволили спуститься самой, но под неусыпным надзором мага с посохом, который не отставал от неё ни на шаг. Охрана отошла в сторону, пропуская её и мага. Где-то вдалеке раздался негромкий хлопок, и за домами, в той стороне, где стояла Академия, поднялся столб белого дыма. «Бызил», — предупредил Александр, подбирая поводья. Аспид под ним присел на задние лапы, готовясь оттолкнуться от крыши. «Беру на себя охрану, тех, кто справа от столбов». Да помогут нам многоликие. Пусть лучше отвернутся. Ксандра сжал пятками ребра Аспида, и тот черной грозовой тенью метнулся вниз.